Глава 10. Стас. Выключая музыку в зале, силой стискивая компьютерную мышь, за окнами уже давно стемнело, руки и ноги гудят, но не из-за хорошей тренировки, а скорее из-за негодования, я предполагал, что всё будет непросто, но чтобы настолько даже не думал. Света не чувствует ни меня, ни музыку, слишком много думает о том, как выглядит, поправляет форму, волосы, ищет во мне одобрение или увлеченность, и из-за этого все время отвлекается. А стоит подойти слишком близко, она вообще выключается из танца и включается в банальное обольщение. И не то чтобы я был сильно против флирта, но только если он не мешает работать. Здесь мешает даже очень. «Все так плохо?» — расстроено спрашивает Света. Опускаю голову, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться. Она ведь ни при чем, лишь следствие, а не первопричина. Оборачиваюсь, Света сидит на полу, её лицо красное, под глазами тёмные разводы туши. Волосы прилипли к влажной шее и плечам. Несмотря на все пробелы, она действительно старается, и если бы не одно маленькое инопланетное, но я, возможно, даже придумал бы, что со всем этим делать. Мысли снова возвращают меня к пробному танцу с Ришей Мариновной, И это издевательство чистой воды. Я знаю, что рядом есть идеальная партнерша, но не могу ее получить. Все равно, что давиться кукурузными хлебцами, глядя на свежий багет. Разумеется, даже самые лучшие хлебцы в такие моменты будут казаться ароматизированным картоном. Нет, что ты. Я выдавливаю одобрительную улыбку. Все нормально, ты молодец. В следующий раз попробуем что-то попроще. Не верю, что я это сказал. Проще только три минуты покачаться под музыку или хоровод водить. «Было бы здорово, еще одну такую тренировку я не переживу. Мне нужно было увидеть твой максимум». «А мой максимум — это твой минимум, да?» «Мы в разных весовых категориях, но ты наверстаешь». «Безбожно лгу я. Закончим на сегодня. Тебе нужно отдохнуть». Света поднимается и зачесывает волосы назад, зарываясь в них пальцами. Её живот напряжён, а круглая линия бёдер подчёркнута эффектной позой снова соблазняет. Лучше бы это прекратить. Света, можно вопрос? Конечно. Только будь честной, ладно? Если мы хотим стать хорошими партнёрами, это важно. Без проблем. Я тебе нравлюсь? Ты поэтому согласилась на тренировки? Она отводит взгляд и прикусывает нижнюю губу. Хочешь прям честно? Да. Отвечаю уверенно. «Мне нравится твой брат, собственно, как и доброй половине других девчонок. Но он занят, поэтому...» Усмехаюсь, постукивая пальцами по кончику носа. «Ну, конечно, Влад. Всегда Влад. В груди что-то щёлкает, вспыхивает и перегорает, оставляя только едкий дым. Нужно заканчивать этот цирк». «А ты не из робких?» Пустота в душевную вдают о себе знать, стремительно расширяясь. «Боюсь, я не так хорош, как он». Мы только выглядим одинаково, и я не могу предложить тебе ничего, кроме танцев. Если ты готова работать, круто, а если нет, то мы только зря тратим время друг друга. Света молчит, и я поднимаю взгляд. Её брови подёргиваются от усиленных размышлений, но ответ лежит на поверхности. Если хочешь, можешь сказать девчонкам, что я озабоченный кретин, и это ты меня кинула. Как благородно, усмехается она но тогда больше никто из них не согласится». «Мне страшно», — перебиваю я. «Кажется, этому номеру не суждено случиться». «Не хочешь выпить?» А вдруг смело предлагает Света. «Спасибо, но я не пью». «Кофе? А ты не сдаёшься, да?» «Не могу устоять перед печальными красавчиками. Моя главная слабость». «Я выгляжу так жалко», — спрашиваю, стыдливо поморщившись. «Это даже романтично» мило улыбается она, вызывая ответную и, на удивление, искреннюю улыбку на моём лице. «Свет, ты красотка, но я сейчас не...» Два от ворот-поворота уже перебор. Я тебя поняла, Стас, но если передумаешь, то... Спасибо, правда, спасибо. Да не за что. Она разворачивается, направляется к раздевалке. Но девчонкам я всё равно скажу, что ты озабоченный кретин, и это я тебя кинула. По пустому залу проносится глухой хлопок двери в раздевалку, и я опускаю голову, проводя языком по зубам. Смотрю на чёрный спортивный коврик, дрожь пробегает вверх от кистей рук. Я ведь знаю, что мне нужно. Точнее, кто. И вроде бы логичнее уже сдаться и прийти на ковёр к матери, смиренно приняв поражение, но... Вспоминаю зелёно-карие глаза Ариши Мариновны, полные силы и стойкости, её упрямство и дерзость, которые восхищают и подстёгивают. Не понимаю, откуда всё это берётся, но не могу опустить руки, не хочу. Она зажгла меня, так пусть несёт за это ответственность. На небе сияет месяц в обрамлении полупрозрачных облаков, во дворе пахнет сырой и холодной землёй, в окнах старых многоэтажных домов горит жёлтый свет, а в некоторых даже мерцают праздничные гирлянды. Наверняка это одни из тех людей, кто начинает готовиться к Новому году в ноябре, а ёлку выбрасывает только в марте. Прохожу мимо пустой деревянной беседки, уверенность с каждым шагом всё меньше. Давненько я уже сталкерством не занимался. Последний раз меня так колбасило, когда я пытался договориться с одним крутым менеджером, чтобы он взял фениксов под крыло. Он каждый раз так убедительно удивлялся, встречая меня в самых разных частях города. Мысленно усмехаюсь, вспоминая былое, но веселье нагло забирает с собой ледяной ветер, потому что даже мои сумасбродные выходки не смогли помочь команде. Нащупываю в кармане пачку сигарет, остановившись под старым деревом. И на что я рассчитываю? Номер квартиры мне неизвестен, только подъезд, у которого сейчас топчется компания незнакомых девчонок. Можно, конечно, походить под окнами, от души поорать, но вряд ли кто-то это оценит, особенно Риша, если она вообще дома скрипит железная дверь, я поражённо замираю. Повезло так повезло. Риша Мариновна выходит в свет уличного фонаря, под расстёгнутой курткой виден бордовый свитер. Незавязанные шнурки ботинок болтаются под ногами, точно маленькие хлысты. Она разводит руки в стороны и улыбается, останавливаясь перед женской компанией. «Вот это честь! Четверо на меня одну!» смеётся Риша, но вмиг становится устрашающе серьёзной. «Вы где мой адрес и номер взяли?» Щербакову сиськи скинули, чтобы он раскололся. Что-то мне подсказывает, они не подружки. Уже собираюсь сдвинуться с места, но вовремя вспоминаю, чего мне стоило подобное рвение в баре. Ариша точно не скажет мне спасибо, скорее всыпет, как, впрочем, и им. «Вы меня помолчать позвали?» Девчонки переглядываются, и Самая Высокая выходит вперёд, недобро качая головой. «Слушай, сюда, Марковская!» «Внимательно! Наверняка это что-то жутко важное!» «Да-да, ты очень крутая, мы поняли. Поэтому и прогуляла сегодня универ в надежде, что я всё забуду, но это не так. Ты должна кое-что уяснить». «Боже, Геля! Ты такая душка!» Пришла на разборки, права покачать, даже банду собрала. «Но пищишь, как мышь! Блин, не помню дословно!» Риша наклоняется в сторону, выглядывая из-за плеча девушки. «Облезла ведь, да, Мира? Я ничего не путаю?» «Я тебя в последний раз предупреждаю». «А меня не нужно предупреждать», — бесстрашно заявляет Риша, снова сменив тонца снисходительного на угрожающий. «Сразу бей, я по-другому не понимаю». «Да она чокнутая, серьёзно, на драку нарывается. Их же четверо, они могут просто задавить её сиськами». Растерянность ускоряет стук сердца. Смотрю по сторонам, но двор как на зло пуст. «Лучше тебе заткнуться, Марковская, раз и навсегда!» главные шайки подносят указательный палец к носу Риши. «Не отсвечивай в универе, продолжай делать вид, что тебя нет, и тогда мы все выдохнем. И не смей больше!» «Что, так сильно болела?» — хмыкает Риша, даже не шелохнувшись. «Сейчас сама узнаешь!» Тройка девчонок подходит ближе, Ариша сжимает кулаки. Не могу больше бездействовать, и выхожу из тени с громким окликом. «Эй!» Все оборачиваются на мой голос, Ариша прижимает ладонь к губам, грязно ругаюсь «Кажется, эффект неожиданности сработал против меня, и ей все-таки досталось. Теперь мне точно не жить». «Тебе чего?» — спрашивает главная, а остальные о задаче нахмурятся. «Спасаю ваши задницы». Тихо вздыхаю. Ощущая, как Риша мысленно отрывает мне голову. «Слушай, мальчик, у нас тут всё...» «Да где ж вас таких делают?» «Каких?» «Тупых!» «Не могу больше сдерживать гнев. Меня так сильно всё достало, что я не против и с девчонками порамсить, если они напрашиваются». «Ноги в руки и валите!» «А в её сторону советую даже не дышать, всё понятно». «Ты что, её парень или один из команды неудачников?» А вот за это я могу вам волосы повыдёргивать. Каждый. Все до одного. Рычит Риша сквозь пальцы. Идём, Геля, она больная. А этот, похоже, такой же. Да, смысл с ней разговаривать. Напросится, ещё раз сразу получит. Главное, злобно морщится. Ей явно не нравится идея отступления. Надеюсь, ты меня услышала, Марковская. Сэдит она. Не надейся, молись отвечает Риша, и даже у меня мурашки бегут по спине. Боевая шайка уходит, взявшись под руки. По двору прокатывается их ехидный смех, напоминающий вороньи карканье. Прячу руки в карманы куртки и опасливо поглядываю на Ришу. Она вытирает губы пальцами, зализывает сочащуюся рану и поворачивается ко мне. «Прости», — тихо говорю я. «Ерунда, дома есть водка и степлер. Буду как новенькая». «Блин, Риша, мне правда жаль. «Мне тоже. Второй раз за неделю ещё и так глупо. Твой личный рекорд?» «Даже и близко нет». Ариша снова прижимает пальцы к губам. «Чёрт! Я эти ногти подгрызаю, потом сотру в порошок сварю зелье для поноса и напеку с ним кексов, которыми всю группу накормлю». Едва сдерживаю нервный смех, странное умиление согревает щёки. Ариша Мариновна, которая злится не на меня, как восьмое чудо света, Домашний боевой эльф, укравший одежду хозяина и объявивший войну всему миру. Сейчас она кажется маленькой, обиженной забиякой. Лохматая, хмурая, в этой огромной куртке. Хочется подойти и просто обнять, чтобы утешить, немного успокоить. Но лучше не рисковать. Я все еще помню весистый удар после поцелуя. «Ну», — безэмоционально произносит Риша, глядя на меня из-под лобья. «Что?» «Оправдания будут?» Я переминаюсь с ноги на ногу. Я заблудился. Да? Риша выгибает брови и указывает на выезд со двора. Тогда тебе туда. Не двигаюсь с места, но и она не уходит. Не отпускаем друг друга несколько долгих секунд. Если бы Риша захотела, то я уже летел бы отсюда со скоростью света, но она не кажется слишком уж враждебной. Потратила весь запас злости на этих девчонок? Может, это шанс? На самом деле, я пришёл специально. А то я не догадалась, и зачем конкретно пришёл. Соскучился. Слетает с языка так быстро, что сам удивляюсь. Риша прищуривается. Плохо дело. Стоит перестать дразнить её. Но чёрт! Это так весело. Я будто машу деревянным мечом перед огнедышащим драконом. Адреналин зашкаливает. Да всё затем же, Риша Мариновна. Сознаюсь, наконец, я. Мне нужна партнерша. Кажется, у тебя сегодня должна быть тренировка со Светой. Ничего не вышло. Сочувствую. Риша!» Умоляюще тяну я и строю лучшую жалобную моську, на которую способен. Уговоры закончились, остается только давить на жалость. Вдруг мне еще раз повезет, и окажется, что Риша Мариновна тоже питает слабость к печальным красавчикам. Она отворачивается и несколько раз моргает. Ветер приподнимает ее мягкие волосы, создавая иллюзию неземного ореола, а я смиренно жду, приготовившись к новому раунду. «Чаю хочешь?» — вдруг предлагает Риша и обходит меня, приросшего к земле. «Что?» — глухо переспрашиваю я, оглядываясь. «Ты же меня спас!» — с легкой насмешкой тянет она и распахивает дверь подъезда. «Хочу тебя поблагодарить, одно все и обсудим». «Ты не шутишь?» «Отказываешься?» «Нет», — бодро отвечаю я и шагаю к ней. «Но на полпути останавливаюсь. Ты ведь не собираешься заманить меня к себе, чтобы прибить по-тихому и избавиться от тела?» «Кто знает», — пожимает она плечами и скрывается в подъезде. Подбегаю к двери, хватая ее прежде, чем защелкнется замок. Глубоко вдыхаю и... Была не была. Вхожу внутрь и едва успеваю за шустрой Ришей Мариновной, взбегающей по ступеням. «Не бойся, Стас, у меня правило. Одни разборки в день. Тебя не трону». Запекшаяся кровь на ее губах намекает на обратное, но глаза сияют веселым светом милого издевательства. И самое забавное, я не могу разозлиться. Хотел бы, но никак, ведь разделяю ее азарт. Риша Мариновна открывает дверь в квартиру и взмахивает рукой. «Что ж, в эту игру могут играть двое». Наклоняюсь к ее лицу и улыбаюсь. Можешь что угодно у меня потрогать, только согласись. Какой же ты мерзкий. Привыкнешь? Подмигиваю я и переступаю порог. Щелкает замок, волнение приятно сковывает тело. Ариша смотрит на меня, я на нее, в ушах свистят летящие во все стороны петарды. Не знаю, кто она такая и что со мной сделала, но это самый счастливый момент за последние несколько месяцев. Я будто снова понял, куда мне нужно и как этого достичь. Есть цель, есть планы, и силы на его воплощение, силы, которые мне почему-то даёт эта сумасшедшая девчонка. Риша. Присутствие Стаса в моей квартире немного напрягает, но его поразительное упрямство заслуживает вознаграждения, а именно беседы в тепле и уюте. Тем более, что после вчерашнего душно-душевного вечера с Лёшей, помимо жуткого похмелья, мне досталось ещё искреннее признание от самой себя. Если он попросит ещё раз, то я соглашусь. Вероятность того, что Стас попытается снова меня уговорить, была немаленькой, но на то, что он придёт сегодня, я даже не рассчитывала. Как и на этот очаровательный, мягкий и смиренный взгляд с искорками лукавства и насмешливой мольбы. Он как бы просит, но при этом остаётся засранцем, не скрывающим то, что бесить меня ему в радость. И как в нём всё это помещается, ума не приложу. Вешаю куртку на крючок и топаю на кухню. Включаю чайник и подтягиваю ногой табуретку, чтобы достать аптечку с верхней полки навесного шкафчика. Еле настоящая горгулья. Вчера меня по сухой губе когтем полоснуло, из-за чего она и лопнула, и вот опять. Если бы не Стас, я успела бы ей ещё парочку лещей прописать. Наверняка и в ответ получила бы, конечно, но мне не впервой. А вот девчонки навсегда уяснили бы, что лучше держать дистанцию. Припёрлись же, ещё и в вчетвером. «У меня стрелок с класса восьмого не было. Приятная ностальгия». «Помощь нужна?» — спрашивает Стас. «Крепко держу пластиковую коробку и спрыгиваю со стула на пол. Сама справлюсь. Я могу...» — Стас склоняет голову, прикусывая нижнюю губу. «Залезать твои раны?» «Фу!» — брезгливо морщусь я. «Лучше умереть от потери крови». Он приглушенно смеется, я закатываю глаза. «Садись уже, спасатель-нервомотатель!» Говорю я и отворачиваюсь к раковине, чтобы вымыть руки и обработать рану. Трещит закипающий чайник, шумит вода в кране, мыльная пена кружится в воронке слива. А я всё не могу избавиться от зудящего ощущения между лопаток. А точно ли идея пригласить Стаса домой была хорошей? В конце концов, я его почти не знаю. Наливаю на ватный диск немного обеззараживающего средства и прижимаю к губе. Звучит тихий щелчок. Я протягиваю руку к дверце шкафчика, за которой прячутся чашки. Дергаю на себя и вдруг натыкаюсь на преграду. «Ай!» — вскрикивает Стас. «Ну почему ты всё время меня бьёшь?» «А ты зачем подкрадываешься?» «Я помочь хотел», — бубнит он, снимая с полки пару чашек, одну из которых тут же прижимает к колбу. «Ты должна мне абонемент к травматологу». «Давай поцелую, и всё пройдёт». Стас медленно убирает руку от лица, — Тянусь к нему ближе и в последний момент отвешиваю лёгкий щелбан. «Мечтай!» «Каждую ночь, Риша Мариновна», — ухмыляется Стас и относит на стол чашки и чайник. «Каждую ночь», — с придыханием повторяет он. «Ловкач, ничем его не проймёшь». Цокаю языком и, прихватив коробочку с чёрным чаем, разворачиваюсь. Трудно поверить, но, кажется, у меня начинает вырабатываться иммунитет к шуткам Стаса, потому что, на удивление, бить его по-настоящему пока совсем не хочется. Вскрываю бумажные упаковки и опускаю в чашки фильтр-пакетики, а Стас наливает кипяток. «Смотри, какая мы слаженная команда», — весело говорит он. «Ага, можем чайную открывать». «Я серьёзно». «Я тоже». Наступает очередь Стаса закатывать глаза, и я понимаю, что на этот раз победа за мной. Он забирает себе темно-зеленую чашку, а мне оставляет белую. Садимся друг напротив друга. Между нами круглый деревянный стол, ароматные пары и почти физически ощутимое противостояние. «Ты станцуешь со мной?» задает свой любимый вопрос Стас. «Нет?» — отвечаю с улыбкой. «Ну, Риша, ну что?» уже в открытую смеюсь я. «Чего ты хочешь?» «Конкретики?» «Ладно», — с готовностью кивает он. «Что именно тебя интересует?» «Сколько у тебя пломб?» «Чего?» «Стас, не тупи, меня интересует, что за новогодний концерт, где он будет проходить, что за номер, почему именно парный, почему не попросишь Лесю или еще кого-нибудь, раз уж ты весь такой супер-пупер-профессионал, и почему ты прицепился именно ко мне?» «Ого», — вздыхает он. «Иго-го, давай телевидение просвещай. Если не хочешь рассказывать, то дохлёбывай и...» «Я понял». Уголок губ Стаса дёргается, но это не хитство, а скорее нервный тик. Насыпаю в чай сахар и бесшумно помешиваю, наблюдая, как кружится тёмная жидкость. Стас должен понимать, с кем связывается. «Легко со мной точно не будет. Я не из тех, кто слепо и учтиво следует чьим-то просьбам, только потому что они были озвучены». И мы не настолько близки, чтобы я безвозмездно помогала, даже не зная, зачем он сам все это затеял. Концерт будет в актовом зале центра где-то в 20-х числах декабря. Это ежегодное мероприятие, все кружки принимают участие. Неторопливо, говорит Стас. И ты ходишь на кружок по доставаниям? Я твоя выпускная работа? Тогда я точно провалился бы. Криво ухмыляется он. Ариша моя, то есть наша с Владом, мама — директор центра». «Ого!» «Иго-го!» мягко парирует он, украв мой ответ. «В общем, мы недавно вернулись в город, всего пару месяцев назад, а последние два года провели за бугром. Пытались выйти на большую сцену, заполучить крупные контракты, наладить связи, но ничего не вышло. Сейчас у нас небольшие, а если честно, то большие финансовые трудности» поэтому мама взяла нас троих на работу. По блату, но с условием. Каждый подготовит номер к новогоднему концерту, и не просто номера а конкретно такой, какой она скажет». Стас поднимает чашку к лицу, дует и делает пару глотков. Его отстранённое умиротворение кажется необычным, атмосфера разговора становится более серьёзной и откровенной. «Я не ожидала такой честности, но не стану лукавить. Приятно, что Стас делает это для меня, не пытаясь спрятаться за шутками». «Мне нужно поставить лирический танец, а партнершу выбрать из группы Леси», — продолжает он. «Если ты спросишь, нафига столько сложностей, то я и сам не знаю, но вызов брошен, поэтому я здесь». «Леся тоже из группы Леси?» — говорю я, легонько постукивая пальцами по чашке. «Девушка должна быть новичком, а мы с Лесей танцуем уже больше десяти лет». «Чьи ты, Стас, меня тоже нельзя назвать в полной мере новичком». Когда ты бросила бальные танцы? Шесть лет назад. Это ведь был просто кружок, а не спортивная секция. Да, что? По сравнению со мной, ты новичок. Просто с чуть лучшей подготовкой, чем остальные. Раз так, то... Тише, мисс морковкина Ты лучший профессионал из всех новичков. Годится? Как ты меня назвал? Глухо спрашиваю я, наклоняясь вперёд. Та девчонка во дворе так сказала. Я подумала, это твоя фамилия? возволнованно оправдывается Стас Моя фамилия Марковская. И если ты попробуешь пошутить на этот счёт, то на своих двоих из этой квартиры не выйдешь и танцевать сможешь только на руках. Ясно? Кристально Риша Мариновна, никаких шуток про фамилию. Недоверчиво хмурится, где подвох? Чего это он такой послушный? Правда, Риша, серьёзно говорит Стас. Я всё понял исправлюсь. «Верится с трудом». «Дай мне шанс, ты не пожалеешь». Он смотрит на меня, не моргая, затягивая в тёмную бездну луковых глаз и не спеша протягивает руку через стол. Длинные пальцы не дрожат, коротко вдыхаю, и моя ладонь утопает в его. Момент затягивается. Улыбка Стаса становится всё шире, а удары моего сердца глуши. «Номер, номер на сцене, с ним. Когда я занималась бальными танцами, мы выступали только в местном дворце культуры», И раз полгода ездили в соседний город на районный конкурс. Всё это было несерьёзно, по-детски, а теперь есть шанс поработать с настоящим танцором, и неважно, оценит кто-то или нет, главное, чтобы я оценила. Хочу попробовать, очень хочу. «Значит, ты согласна?» — радостно спрашивает Стас. Выдёргиваю руку и упираюсь локтями в стол, устраивая подбородок на сложенных лодочкой пальцах. «Конечно, я согласна. Ещё вчера с этим определилась. Но, может, его так весело, что трудно остановиться. Мне нужно подумать». «Что подумать? Не может же девушка соглашаться на всякого рода сомнительные предложения так быстро?» «Быстро? Я уже колени стёр!» «На коленях, кстати, ты ещё не просил». «Подмечаю я». ста воинственно подбирается, и я едва держусь, чтобы не рассмеяться. Ты прямо в восторге от своего положения. Сталикой обиды, говорит он, но она больше наигранная, чем настоящая. Даю время до завтра. После занятия Лесе ты согласишься. Ты хотела сказать, дам ответ. Я сказал ровно то, что хотел, понижает голос Стас, вплетая металл в интонацию. Риша Мариновна. Мягко заканчивает он. Отвожу взгляд первое, и живот от чего-то напрягается, а в груди теплеет. Стас — достойный соперник, признаю. И не меньше удовольствия приносит то, что ему самому нравятся наши словесные дуэли, иначе он бы здесь не сидел. Занятно. В не со Стасом мне еще ни разу не пришлось всерьез задуматься о том, как лучше себя повести. Я оставалась собой, а он все еще не сбежал с дикими криками «Помогите, сумасшедшее!» И даже если все дело только в танце... Стас официально обладатель самой крепкой нервной системы за пределами моего близкого окружения, ведь внутри него Ярослава уже никому не переплюнуть. Ты всегда был таким упрямым? Как-то раз я пел четыре идиотские строчки девять с половиной часов почти без остановки, чтобы отец разрешил мне разрисовать стену в спальне и купил баллончики. Значит, мне еще повезло. Пораженно выдыхаю я». «Это значит, всё впереди, если ты не согласишься по-хорошему». Усмехаюсь, качая головой. «А я-то думала, что моя мать натерпелась». «А Влад, он такой же?» «Ему достались гибкость ума и доброжелательность. Как по мне, стрёмный набор качеств». «Только ты так думаешь», — хмыкаю я. «Что для него придумала ваша мама? Какой номер?» «Хочешь ему помочь?» — дерзко спрашивает Стас. «Если выбирать, то лучше он, чем ты», — отвечаю ему в том. Стас облизывает губы. Длинные густые ресницы тенью падают на его щеки. Его номер тоже парный, но, к твоему несчастью, уже сформированный. Влад поет, Леся танцует. «Он поет?» А еще играет на гитаре, готовит восхитительные омлеты, всегда и во всем поддается. «Ну как, Риша, передать ему твое сердечко?» Голос Стаса становится резким, а интонации колючими. Он все еще не поднимает взгляд и отпивает чай. Один неторопливый глоток, второй. Обхватываю руками свою чашку и подношу ее к лицу, чтобы запить неприятно откуда взявшееся напряжение, но как только горячий обод касается губ, рано пронзает боль. «Черт!» — ядовито шиплю я, насылаем мысленные проклятия на одногруппниц. «Но почему нельзя было пообсуждать меня так, чтобы я не слышала? Проблем бы не было никаких». Придётся стать депутатом только ради того, чтобы ввести закон о запрете сплетен в радиусе 10 метров от объекта сплетен. Со стуком возвращаю чашку на стол и бросаюсь к выдвижным кухонным ящикам. Нахожу коктейльную трубочку и, кинув её в чай, словно дротик, возвращаюсь на место. Стас поглядывает на меня, мышцы его лица подёргиваются, будто по ним пустили микроразряды. Хочешь что-то спросить — спроси. Хочешь лятнуть какую-нибудь чушь — лучше не стоит... Говорю я, и тяну чай через трубочку. Кто это был тому подъезда? Поклонницы. Что-то цветов я не заметил. Гоняю языком во рту пластиковый наконечник и сжимаю его зубами. «Ариша, если тебе нужна помощь?» — усмехаюсь я. «Ты же мой игрушечный герой, и как я жила без тебя раньше». Часто это происходит? Не обратив внимания на подколку, спрашивает Стас. «Что именно?» Ну, ты за ручку с неприятностями. Мы с ними обручены, пожимая плечами, приторно улыбаясь. Планируем провести вместе всю жизнь, настоящее долго и счастливо. Риша, это конечно, самая крутая и бесстрашная девчонка из всех, что я видел, но здесь нет ничего веселого. Тебе нужно быть осторожнее. И что предлагаешь? Убиваться из-за того, что я им не нравлюсь? Может, мне еще извиниться за то, что не вписываюсь в их восприятие мира? Нет, я не это. Ты меня не знаешь, Стас, не смей лечить. Прости, я просто... просто волнуюсь. За меня есть кому волноваться. Мигом пресекаю я. Стас сдержанно кивает и допивает чай, высоко задрав чашку, а я болтаю в своей трубочкой, сдавив ее пальцами. «Очень вкусный», — говорит он, и тянется к пачке. «Никогда такого не видел». «Маме привезли из Индии или Китая, уже не помню». «А где она, кстати?» «На работе. Мне стоит Стасу знать, что я временно живу одна. Мало ли, всё-таки я сильно его доставала». «Значит...» — он крутит головой по сторонам, поигрывая бровями, и останавливает внимание на мне, заставляя щёки предательски вспыхнуть. «Взрослых дома нет». «Я могу дотянуться до подставки с ножами за две секунды». «Спокойно, Риша Мариновна. Всего лишь шутка. У нас с тобой чисто партнёрские отношения. Деловой подход». Формулировка хорошая, правильная, но чувство удовлетворения она не приносит. И я сама не могу понять, почему. Время посещения окончено. Объявляю сухо, уставившись в столешницу. Да, пора честь знать. Стас поднимается с места. Спасибо за чай. В следующий раз принесу с собой вкусняшек. Что ты любишь? Хочется вновь отшутиться, назвав какую-нибудь чушь. Печень праведников, мозги кита или слезы умполомпов. Но я почему-то говорю скучную правду. Эклеры. Принято. А начинка? Варёная сгущёнка. Будет сделано, бодро говорит Стас. Зависаю, глядя на широкую и открытую улыбку. Мои позвонки размягчаются, мешая выпрямить спину. Но я всё-таки встаю, опираясь на руки. Провожаю Стаса до двери и уже мечтаю закрыть её, но второй близнец не торопится уходить. «Ты, правда, меня очень выручишь, если согласишься», — говорит он. Не заставляй выдумывать новое идиотское четверостишье для тебя. «Тебе меня не напугать?» «Как и тебе меня?» — подмигивает Стас и выходит за дверь. В смятение туманят мысли и замедляют действия. Протягиваю руку к защёлке и вдруг слышу. за при дверь, Риша!» Слабая улыбка касается губ, под ребрами будто разливается солнечный свет. Закрываю все внутренние замки и прислоняюсь лбом к холодному полотну двери. «Увидимся завтра! Я буду ждать твой положительный ответ!» После тренировки в раздевалке звучит уже обычное и даже милое сердце кудахтанье. Новость о том, что Света отказалась от роли партнерши Стаса, уже перетерта и забыта, и теперь курочки весело обсуждают какое-то новое музыкальное реалити. Слушая их в полуха, но не могу сосредоточиться, потому что меня мучает один раздражающий вопрос — «Где, чёрт возьми, Стас? Я была уверена, что он, как обычно, заявится в середине занятия и будет надоедать мне, но он не пришёл. Передумал? А может, это месть? Уговорил меня только ради того, чтобы самому отказаться?» Кручу в пальцах сложенные в клубок носки. Света и Маша хихикают. Эля напивает свежий хит, используя баллончик дезодоранта вместо микрофона. Ещё через несколько минут все курочки заканчивают переодеваться и толпятся у двери. Кофе сегодня никто пить не собирается, и это неудивительно. Наверняка у каждой из них на вечер пятницы есть планы поинтереснее. «Пока, Арина, до понедельника. Увидимся!» Прощаются они по очереди. Выдавливаю улыбку и машу им носками, всё ещё сжатыми в руке Карина медлит, и как только все девочки покидают раздевалку, обращается ко мне. «Ты в порядке?» «Да», — киваю я и, наконец, распутываю клубок, чтобы натянуть носки на ноги. Не выспалась сегодня весь день, как сонная муха. Могу подкинуть тебя до дома. Нет, спасибо. Мне нужно заскочить еще в пару мест. Ладно, но тогда пока. Ага, до встречи. Карина оставляет меня в одиночестве. Беспокойство все растет и растет. А что если Стас действительно не появится и ждать его не стоит? Вдруг он нашел другую партнершу или вообще решил отказаться от номера? Какая же я идиотка! Ещё и на чай его вчера пригласила. Это ж надо было. Надеваю ботинки, куртку и шапку и выхожу в пустой танцевальный класс. Разочарование ощущается кислой вязкостью во рту, и я толкаю дверь в коридор, но не успеваю выйти, вписавшись в твёрдую грудь. Чужие руки обхватывают мои предплечья и крепко сжимают. Подсказки не нужны, ведь я чувствую знакомый аромат парфюма с нотками мятной зубной пасты. «Риша, прости, прости, пожалуйста». Бормочет Стас и принимается поглаживать меня по голове и плечам. «Я не специально не хотел. Ты в порядке?» «Минуту назад была». Я грубо отталкиваю его руки. «Думаешь, мне мордобоя не хватает? Я же случайно боялся, что уже тебя не застану. Вот и... вот и отвали теперь. Профискал ты свое счастье». Пытаюсь его обойти, но Стас закрывает за собой дверь и ловко разворачивает меня, прижимая спиной к стене. Упирается одной ладонью рядом с моим виском, второй держит за предплечье. Быстрая смена положения дезориентирует на несколько секунд. Близость напрягает, и я всё больше злюсь. Поднимаю подбородок, собираясь послать Стаса в очередной раз прогуляться в самом популярном направлении, но вдруг замираю. Его веки припухшие, влажные тёмные ресницы слиплись в смешные треугольники, а на щеке красная полоса. Выглядит взволнованным и взъерошенным, будто потерявшийся цыплёнок». «Ты что, спал?» — удивлённо спрашиваю я. «Угу!» — мычит он и упирается лбом в мою макушку. «Дай мне секундочку отдышаться». Его грудь порывисто поднимается и опадает, тёплое свежее дыхание щекочет кончик моего носа. Не могу пошевелиться, веки опускаются под тяжестью смущения. Кипящая буря стихает, оставляя... Мерно покачивающуюся лаву, горячие пары от которой поднимаются вверх по горлу. «Прости», — шепчет Стас и мотает головой, юрзая лбом по моей шапке. Ночью вдохновение мучило, глаз не замкнул. И это ты виновата, так что не злись. Я собирался всего полчасика подремать после занятия с малышней, но ни один из будильников не услышал. «Ладно, ладно», упираюсь ладонями в его грудь. «Я верю». «Отойди уже, у тебя изо рта воняет». Стас немного отклоняется, но не отступает. «Не ври». Искристо щурится он. «Я подготовился и успел почистить зубы. Нам ведь предстоит скрипить сделку поцелуем». Вот теперь он точно проснулся. Легкомысленный и бесячий, как и всегда. Славненько, ведь именно к такому Стасу у меня уже есть подход. «Лучше скрипим кровью». Мрачно отвечаю я. «Твоей. Здесь есть топор?» Так и знал, что ты не человек, демон-перекрёстка. Я же сказала, никаких поцелуев, бери выше. Рыцарь Ада, премница Абаддон. Её свекровь. Стас хрипло смеётся, я против воли тихонько хихикаю. Недавнее напряжение и раздражение отпускают. Стас здесь, я всё ещё нужна ему, и это, если честно, очень даже приятно. Итак, Риша Мариновна, ваш ответ... Пафосно проговаривает он, предвкушая долгожданный триумф. поджимая губы, чтобы подразнить Стаса еще немного. на затягивает он. «Рынок приходила большая крокодила, бриллианты приносила ловушка для дебила». «Что ты?» «На рынок приходила большая крокодила, бриллианты приносила ловушка для дебила». Ещё громче пропевает он. «Всё, хватит!» «На рынок приходила!» «Ладно!» — выкрикиваю я, и Стас широко улыбается. «Я...» Звонок мобильника не даёт закончить. По залу разносится мелодия заставки мультсериала «Винкс». «Родственники вызывают?» — насмешливо спрашивает Стас. Отталкиваю его и достаю из кармана телефон. Жизнь научила принимать звонки от гномов при любых обстоятельствах. «Да?» Отвечаю я. Стас вновь порывается подойти ближе, но я огрожу ему кулаком. «Риша, у нас капец!» — вопит Лёша. «Что случилось? Какая больница?» «Нет-нет, с нами всё в порядке», — тараторит он. «Жека заболел, температура 38. Мы остались без Шредера, а мероприятие уже завтра. Всех обзвонили, голяк. Вспомнили про Макса, но он не отвечает в сети. У тебя его номера не осталось?» «Эм...» «Не уверена, отзываюсь я». «Нет, вроде». «Можем, конечно, Кира нарядить, но как же съёмка?» «Тише, Лёша, отдышись», — поднимая взгляд на Стаса. Он беззастенчиво смотрит на меня. «А что, это не самая плохая идея?» «Есть у меня один знакомый злодей», — неторопливо говорю я. «Думаю, удастся убедить его выйти из тьмы ненадолго». «Супер», — с облегчением вздыхает Лёша. «Прогон будем делать». «Нет, он и так справится». «Ладно, как скажешь. Зайдёшь к нам, Коля и Толя супы варят». «Лавровый лист у них забрали?» Тут же спрашиваю я, вспомнив их недавние шедевры кулинарии, на которые можно было приманивать ведьму. Яр его ещё в прошлый раз выкинул. «Отлично, тогда ждите, будут через полчаса». «Окей, до встречи», — весело прощается друг, и я завершаю вызов. Прячу телефон в карман и склоняю голову, пытаясь представить Стаса в костюме ростовой куклы. Вот это будет зрелище. «Стас?» — мягко зову я. «Да», — опасливо отвечает он. «Как ты относишься к черепашкам-ниндзя?» «Что?» — он удивленно поднимает брови. «Не знаешь, кто это? Не разочаровывай меня». «Все я знаю». «Супер!» — довольно киваю. «А с детьми как? Ладишь?» Не зря же ты младшую группу набрал, да? Риша, я не догоняю, к чему ты? Ты же хотел сделку? Услуга за услугой, все такое. И что за услуга? Завтра в 11 приходи к моему дому. Выдержишь, и я станцую с тобой все, что захочешь, и даже не пикну. Стас криво ухмыляется, шаг еще один, и мы снова стоим вплотную. Все-все? С придыханием спрашивает он. Глупенький близнец, я уже почти привыкла ко всем его выкрутасам, вытягиваю шею, задевая кончиком носа его подбородок и мысленно усмехаюсь тому, как пораженно сверкают темные глаза. «Все-все», — повторяю я, и пока Стас не успел прийти в себя, выскакиваю из танцевального класса. «Риша, а о подробности!» — кричит он мне вслед. Да завтра, будущий партнер!» — отвечаю я и машу ему на прощание.